Хулиганство. Публика в трамвае была взволнована хулиганской выходкой какого-то парня, который прорезал у бабы мешок с мукой, и, несмотря на вопли бабы и возмущенный крик перепачканных пассажиров, мука вся вытекла. Все возмущенно говорили о том, что хулиганство растет и что с ним плохо борются. Какой-то старичок в очках И поднятым воротником пальто Говорил о том, что это чисто русское явление И начал объяснять, откуда оно происходит «Но почему же это только у нас?» Спрашивал другой пассажир У которого вся спина в муке И от него сторонились все, как от зачумленного «Чем питается хулиганство?» «Чем питается?» «Хулиганство ничем не питается» «А хулиганы питаются водкой» «Вот он и трезвый» «А весь вагон так убрал, что выйдем сейчас на остановке, на нас как на зверинец будут смотреть». Вагон остановился. Все стали молча выходить, только изредка слышалась: «Не трясите тут! Что вам не терпится? Вот сойдете, тогда и трясите, сколько хотите!» По тротуару шли два парня и несли какие-то столбы на ножках, похожие на те, что при приеме новобранцев употребляются для измерения роста. Они что-то сказали друг другу, оглянувшись на спешившую по тротуару толпу. Потом сошли с тротуара и поставили свои столбы, один с одного, другой с другого края улицы. Потом оба сделали руками преграждающий жест. Публика, густо шедшая по обоим тротуарам, в недоумении остановилась и стала смотреть то на парней, то на перепачканных в муке людей, выходивших из трамвая. «Что такое?» «В чем дело?» «Придется обождать», — сказал один из парней, и, уставив получше подставку на камнях мостовой, стал закуривать папироску. «Да что, в чем дело-то?» спрашивала высунувшаяся вперед женщина в платке с керосиновой бутылью под мышкой. «Мне спешить надо». И она сделала было движение пройти. Парень преградил ей дорогу. «Гражданка, не нарушайте правил. Успеете керосину купить». Женщина подалась назад. «Черт знает что! Остановили всю публику! Вот дурацкие распоряжения-то!» «А может, на что-нибудь нужно?» — сказал голос из толпы. «Конечно! Если бы не было нужно, останавливать бы не стали!» — сказала еще несколько голосов. «Может быть, грабеж какой случился?» «Вон, видишь, трамвай подошел. Все как черти белые оттуда вылезли. Может быть, громилы?» Все с удивлением и подозрительностью следили за испачканными в муке пассажирами и старались отходить подальше, когда кто-нибудь из них останавливался рядом. «Чисто русское явление», — сказал старичок, с поднятым воротником, обращаясь к близстоящему человеку в котиковой шапке. «Взять и остановить движение? Почему? Зачем? Никому не известно, Так как у него вся пола была в муке то человек в котиковой шапке ничего ему не ответил и только посторонился несколько от него. Набегавшие сзади на остановившуюся толпу пешеходы тревожно поднимались на цыпочки и, заглядывая поверх голов, спрашивали, почему не пропускают. Черт их знает. Каких-то людей в муке привезли. Только что же они их распустили? Должно быть, задержать хотят. Молодой человек, долго нам стоять. Спросила дама в шляпке у ближнего парня. Тот медленно оглянулся на нее, сплюнул после затяжки и сказал, «Не терпится. Все, поскорее проскочить хочется». «Конечно, хочется. Что ж здесь без толку стоять?» «По вашему без толку?» — сказал иронический парень. «У нее толк один», — заметила иронически и недоброжелательно женщина в платочке с портфелем. В магазин сбегала, всяких разносолов до да тряпок купила и на диван. — Слушайте, встаньте к сторонке куда-нибудь, — кричали на человека с вымазанной спиной. — Нигде вас, черт носил, только все вымазались. — Не очень с ним разговаривая, их, должно быть, задерживать будут, — сказал негромко человек в теплой куртке и кожаной шапке. — Ни в одной стране невозможно такое безобразие говорил старичок уже сам с собой. Он ходил взад и вперед, и так как от него сторонились все, то он очистил себе пространство среди толпы и прохаживался по нему как по комнате, а кругом него стояли и смотрели на него, как стоят в круг на бульваре, глядя на ученого медведя. «Все сам с собой что-то говорит», сказал один голос. «А может, они и не громилые, а душевно больные? Может быть». «Ах, черт их возьми! Спешить надо, а тут изволь стоять!» «Ванька!» — крикнул один из парней другому. «Гляди, чтобы через проходной двор не проскочили!»